когда Аня окрепла настолько, что снова смогла спуститься в гостиную, остров принца Эдуарда, как и всю Канаду, била предвыборная лихорадка. Гилберт, сделавшийся пылким консерватором, оказался втянутым в политический водоворот и был желанным оратором на различных сельских митингах и собраниях. Мисс Карнели не одобряла того, что он ввязался в политику, и прямо сказала об этом Ане. Доктор Дэйв никогда ничем подобным не занимался. И доктор Блайт вскоре обнаружит, что совершает большую ошибку, поверьте мне. Политика — такое дело, в которое ни одному порядочному человеку вмешиваться не следует. «Что же тогда?» оставить управление страной одним мошенником и негодяем спросила аня да при условии что эти мошенники консерваторы сказала мисс корнелия отступая но в боевом порядке и с развернутыми знаменами мужчины и политиканы одним миром мазаны на либералах слой толще чем на консерваторах вот и вся разница но значительно толще Впрочем, хоть либералы, хоть консерваторы, а мой совет доктору Блайту — избегать политики, а то не успеешь оглянуться, как он сам выставит свою кандидатуру на выборах и уедет в Оттаву на полгода. — Ах, не будем придумывать себе трудности раньше времени, — улыбнулась Аня. — Лучше посмотрите на маленького Джема. Его имя следовало бы писать через букву G. Примечание. Джем. Уменьшительная форма имени Джеймс. Слово «джем» произносится так же, как «джем» и означает «драгоценность». Разве он не само совершенство? Только посмотрите, какие у него ямочки на локотках. Мы воспитаем его хорошим консерватором. Вы и я, мисс Карнелия, Воспитайте его хорошим человеком посоветовала мисс Корнелия. «Они редки и на вес золота, хотя, заметьте, что я отнюдь не хотела бы видеть его либералом. Что же до выборов, то мы с вами можем только радоваться, что не живем по ту сторону гавани. В эти дни там ужасно сквернословят. Все Эллиоты, Крофорды и Макалистеры вступили на тропу войны» зарядив ружье, как для медвежьей охоты. На нашей стороне гавани все тихо и мирно, поскольку здесь так мало мужчин. Капитан Джим либерал, но, мне кажется, он стыдится этого, потому что никогда не говорит о политике. Нет никакого сомнения в том, что в результате этих всеобщих выборов консерваторы останутся у власти и получат значительное большинство голосов. Мисс Карнелия ошиблась. Наутро после выборов капитан Джим заглянул в маленький домик, чтобы сообщить только что поступившую новость. Так, живуч микроб партийных пристрастий, даже в душах мирных стариков, что щеки капитана Джима пылали, а глаза сверкали огнем давних дней. Мистерис Блайт! Либералы выиграли подавляющим большинством! После восемнадцати лет бездарного правления тори наша измученная страна обретет наконец надежду. Я никогда не слышала таких пламенных речей из ваших уст, капитан Джим, и даже не подозревала, что у вас так много политического яда. Засмеялась Аня, не особенно взволнованная этими известиями. В то утро маленький джем сказал: «Вауга!» что были правители и державы, расцвет и упадок империй, поражение либералов или Тори в сравнении с этим чудесным событием. — Да, это долго накапливалось, — улыбнулся в ответ капитан Джим. — Я считал себя довольно умеренным сторонником моей партии. Но когда пришло известие, что мы у власти, я понял, для чего ярый я либерал. — Как вам известно, мы с доктором консерваторы. — Да, это единственный недостаток, какой я вижу в вас двоих, мистерис Блайт. Карнелия тоже сторонница Тори. Я заглянул к ней по пути из деревни, чтобы сообщить новость. — Вы не знали, что рискуете жизнью? — Знал, но не мог противиться искушению. — Как она приняла это известие? — «Сравнительно спокойно, мистер блайд сравнительно спокойно», — говорит мне. «Что ж, провидение посылает периоды унижения стране точно так же, как отдельным личностям. Вы, либерал, холодали и голодали много лет. Поспешите согреться и наесться, так как вам недолго быть у власти. Ну, полно Корнелия, говорю. Может быть, провидение считает, что Канада нуждается» в продолжительном периоде унижения. «А, Сьюзан, вы слышали новость? Либералы пришли к власти!» Сьюзан только что вошла из кухни, сопровождаемая запахом восхитительных кушаний, которые, казалось, всегда распространяла вокруг себя. «Вот как! Я что-то не замечала, чтобы тесто у меня поднималось лучше!» когда либералы были у власти, чем когда не были. А если какая-нибудь партия, миссис докторша дорогая, устроит нам хороший дождик еще до конца этой недели и тем спасет наш огород от гибели, это партия, за которую Сьюзен готова голосовать. А пока не выйдете ли вы со мной на минутку в кухню? Я хочу знать ваше мнение о мясе которую нас сегодня к обеду. Боюсь, оно жесткое, как подметка. И, на мой взгляд, нам следовало бы сменить не только наше правительство, но и нашего мясника». Спустя неделю после выборов Аня отправилась под вечер на мыс. Узнать, нельзя ли получить свежие рыбы у капитана Джима. Впервые ей пришлось расстаться, пусть ненадолго, с маленьким Джемом. Это была настоящая трагедия. Что если он заплачет, а вдруг Сьюзан не сможет понять, что именно ему нужно? Но Сьюзан была спокойна и невозмутима. У меня столько же опыта в обращении с ним, сколько у вас, дорогая докторша, разве и нет? Да, с ним, но не с другими младенцами. А я приглядывала за тремя парами близнецов когда сама была еще совсем ребенком, когда они плакали. Я совершенно хладнокровно совала им в рот мятный леденец или ложку касторки. Довольно любопытно вспоминать теперь, как легко относилась я ко всем тем младенцам и их горестям. — Ну, если маленький Джим заплачет, я просто шлепну грелку ему на животик, — решительно заявила Сюзан. «Только не слишком горячую», — предостерегла встревоженная Аня. «Ах, разумно ли она поступает, что уходит?» «Не волнуйтесь, миссис докторша, дорогая. Сюзан не та женщина, что может обжечь младенца. Да он вовсе не собирается плакать». В конце концов Аня все же оторвалась от своего сокровища и с удовольствием прогулялась по полям, исчерченным и длинными вечерними тенями. Капитана Джима в гостиной маяка не было, однако там сидел другой мужчина, красивый, среднего возраста, с волевым, чисто выбритым подбородком. Аня не знала его, и тем не менее, когда она села, он обратился к ней со всей непринужденностью старого знакомого. В том, что он говорил и как говорил, не было ничего неуместного, Но Аню возмутила такая дерзкая самонадеянность совершенно незнакомого человека. Она отвечала ему ледяным тоном и говорила так мало, как только дозволяли приличия. Ничуть не обескураженной, ее собеседник продолжал говорить еще несколько минут, затем извинился и ушел. Аня могла бы поклясться, что в его глазах был насмешливый огонек, и это обеспокоило ее. Кем могла быть эта личность? Что-то в его облике показалось ей смутно знакомым, но она не сомневалась в том, что никогда прежде не видела этого мужчину. Капитан Джим! Кто это только что вышел отсюда? — спросила она, когда в гостиной появился хозяин. Маршал Элиот! Маршал Элиот! — воскликнула Аня в смущении и ужасе. — Ох! «Капитан Джим, не может быть! Да, да, это был его голос!» «Капитан Джим, я не узнала его!» Я отвечала ему с почти оскорбительной холодностью. «Но почему он не сказал мне, кто он? Он должен был понять, что я не узнала его!» «Разумеется, он не сказал ни слова об этом. Хотел сыграть с вами шутку. Не тревожьтесь, что были нелюбезны с ним!» Он найдет это забавным. Да, маршал сбрил, наконец, бороду и подстригся. Ведь теперь его партия у власти. Я и сам не узнал его сначала, когда увидел. Вечером после выборов он сидел в магазине Картера, флега в Глене. Там было полно народу, все ждали новостей. Около полуночи раздался телефонный звонок. Либералы у власти. Маршал тут же встал. И вышел. Он не хлопал в ладоши, не кричал. Он предоставил другим заниматься этим. И они ликовали так, что чуть не снесли своими «Ура!» крышу с магазина Картера. Ну, а все Тори, разумеется, сидели в магазине Раймонда рассола Там особого ликования не было. Маршал вышел на улицу и направился прямо к боковой двери парикмахерской Огастаса Палмера. Огастес спал, но маршал колотил в дверь, пока тот не встал и не спустился, чтобы выяснить, из-за чего такой грохот. — Иди в свою парикмахерскую, Газ, и потрудись на славу, — сказал маршал. — Либералы у власти, и до восхода солнца ты побреешь одного доброго либерала. гас взбесился отчасти из-за того, что его подняли с постели, но больше потому, что он Тори. Он заявил, что не собирается никого брить среди ночи. Ты сделаешь то, что я хочу, сынок, сказал маршал, а не то я просто положу тебя к себе на колени и отшлепаю, так как твоя мать очевидно делала это недостаточно часто. И он осуществил бы свою угрозу. Газ знал это, ведь маршал силен как бык, а Газ совсем маленький человечек, так что. Ему пришлось уступить. «Ладно», — сказал он, — «я побрею и подстригу тебя. Но если, пока я сделаю это, ты скажешь мне хоть слово о победе либералов, я перережу тебе горло вот этой самой бритвой». Кто бы мог подумать, что кроткий маленький газ может быть так кровожаден. Вот до чего доводит человека политика. Маршал помалкивал? а, избавившись от волос и бороды, ушел домой. Его старая экономка услышала, что он поднимается по лестнице, и выглянула из двери спальни посмотреть, он это или батрак, и когда увидела в передней чужого мужчину со свечой в руке, завопила истошным голосом и упала в обморок. Им пришлось посылать за доктором, чтобы тот помог привести ее в чувство. И прошло несколько дней, прежде чем она смогла смотреть. На маршала без дрожи.